Крисак Зоя, гордого Валентина, истинная помощница злого дракона. Читает Мурыгина Ксения. Глава первая. «Найдите ее!» – звенящий крик обрушился болью на лоб. Я сморщилась, глухо простонала, медленно выплывая из темного сна, ощущая боль во всем теле. Боль и смертельную усталость, словно бегала без перерыва сутки напролет, а потом попросту свалилась без сознания. «Дрянь где-то здесь!» Странный гул нарастал со всех сторон, вдали слышался звон стали и тяжелые быстрые шаги, крики, мольбы о помощи. Оцепенев от пролизующего страха, резко открыла глаза. Огонь! Смертоносный, быстрый, безжалостный, он был везде. Горели дома, повозки, деревья, люди. Плавилась от жары каменная мостовая, лопались стекла, стекали ручьями железные вывески и заборы. Казалось, пылало даже небо над головой, полное мелькающих летающих лошадей с всадниками из городской стражи. Ищите, она не могла уйти. Я с трудом перевернулась на бок и застонала. В ушах звенело, горло царапал кашель, в голове все перепуталось и перемешалось, а слабое тело почти не слушалось. Что происходит? Сколько я пролежала здесь и где вообще нахожусь? И кто она? Я. Почему-то не получалось вспомнить. Ответ крутился где-то совсем близко, но оставался недосягаем. Заставляя тело подчиняться, я кое-как поднялась на локтях, с трудом приподняла тяжелую голову и огляделась. Город горел. Когда-то прекрасный и величественный он доживал свои последние минуты в агонии. Сквозь языки пламени угадывались очертания белокаменных зданий, рушившихся под натиском стихии. Громыхали камни, выстреливали вверх снопы алых искр. Черный дым редкими облаками поднимался в небеса. Нельзя ее упустить! На этот раз громогласный возглас раздался куда ближе. «Переверните тут каждый чертов камень, но найдите девчонку!» Мое сердце забилось быстрее, по коже, несмотря на убийственный жар вокруг, поползли ледяные мурашки. Почему этот голос так пугает меня? Я знаю этого мужчину? Или? Знаю, что случилось с городом? Медленно усиливающееся понимание ситуации и страх придали сил. Я сумела подняться на ноги, дрожащие от усталости, зашаталась, возмолилась богам, прося удержать в трудную минуту. Черный густой дым мешал дышать. Едва не падая, я наклонилась, подхватила край испачканного красного платья, оторвала кусочек ткани от юбки, приложив к этому все имеющиеся у меня силы, и приложила его к губам. Сопротивляясь силе притяжения и желанию просто рухнуть и не шевелиться, я побрела вперед, едва волоча ноги, спотыкаясь о каждый камень. Каждый вдох обдирал горло жаром, по щекам бежали горячие слезы, перед глазами все плыло. «Вот она!» – прилетел яростная в спину. «Хватайте бесовку!» Рев огня, гул энергии, грохот камней заглушали звуки вокруг, но этот крик я услышала отчетливо. Испуганно обернулась, совершенно не готовая к тому, что увидела. Их было больше десяти, огромных разъяренных мужиков, пышущих злобой. Черно-красные доспехи отражали огонь, изогнутые клинки были угрожающе направлены в мою сторону. Темные лица перекошены от гнева и... алчности. «Они искали меня!» Зачем я им понадобилась? И почему, несмотря на оружие, все внутри меня сжималось, ощущая не близкую смерть, а участь куда страшнее? Добегалась? Ласково до дрожи осведомился один из них, перекидывая меч из руки в руку и делая обманчиво плавный шаг ко мне. Остальные начали растягиваться полукругом, обступая со всех сторон. Добегалась? Я? Неужели правда сутки до этого круги наматывала? А чего мне не сиделось? Спросила нервно, медленно отступая, понимая, что убежать не смогу. На ожесточенном мужском лице промелькнуло удивление, но ответить он не успел. Я не знаю, что случилось, как и почему, но белый день вдруг в несколько мгновений сменился непроглядной ночью. Ясное голубое небо скрылось во мраке. Стих огонь, повисла глубокая нерушимая тишина. Наплывший тяжелый черный туман завораживающими фиолетовыми всполохами поглотил фигуры хрипло вскривнувших мужчин. Обступил меня со всех сторон словно оберегая от всего окружающего мира. Рев, странный, дикий, звериный. Я оцепенела, не в силах ни закричать, ни убежать, лишь стояла в ужасе, глядя на приближающуюся смерть, и чувствовала какое-то до боли странное покалывание в груди. А монстр, он в последний момент распахнул огромные кожаные крылья, неуверенно поймал воздух и, шатаясь неаккуратно, рухнул на лапы. Земля вздыбилась, посыпались камнями остатки чудом уцелевших домов, подпрыгнула на добрый метр и полетела вниз я и упала бы непременно, не подхватив ставший плотным туман. Магическое облачко уберегло от травм и боли, осторожно поставило на ноги и чуть отступило, но не исчезло и приготовилось поймать вновь при малейшем намеке на падение. Боясь даже дышать, я в оцепенении развернулась, медленно закинула голову назад, дотянущей боли в шее, и в священном ужасе посмотрела на дракона. Откуда-то из тумана в голове выплыли обрывки информации. О том, что драконы давным-давно утратили способность обращаться монстрами. О том, что нет никого страшнее и бежал с ней дракона мрака. О том, что в день, когда чудовище обретет крылья, мир сгорит в огне. Огромная вытянутая морда, покрытая каменной чешуей с фиолетовым отливом, медленно опустилась. Пасть приоткрылась, показывая смертоносные клыки. В воздух вырвалось облачко обжигающего пара. Обманчиво плавный, полный силы и мощи поворот. И наши взгляды встретились. Мои, широко распахнутые от ужаса глаза, уставились в его, огромный, темно-синий-фиолетовый, как грозовое небо летним вечером. Сердце билось едва-едва, правую руку закололо от непонятного желания прикоснуться к непробиваемой броне зверя, а под ребрами настойчиво ворвалось неопределенное узнавание. Мне казалось, что я уже видела эти глаза, но сколько бы ни пыталась вспомнить, отыскать в сознании их владельца не получалось. «Дракон мрака!» — крик вдалеке разрушил мое наваждение. Содрогнувшись всем телом, я запоздало и услышала прорывающий клубящуюся темноту звон доспехов, топот ног, лязг мечей. Воины сумели приблизиться практически вплотную, но этому отряду повезло не больше предыдущего. Дракон пугающе медленно повернул голову, открыл пасть. Стремительно нарастающий гул я услышала за мгновение до того, как увидела яркое фиолетовое пламя, поднявшееся изнутри монстра и жидкость смертью хлынувшее на преследователей. Полные ужаса крики, оборвавшиеся в единый миг и шепот скользящего по мостовой пепла. Если монстр так легко расправился с дюжиной мужчин, то что сделает с беззащитной девушкой? Едва ли отдавая отчет собственным действиям, я в ужасе шагнула назад. Монстр молниеносным движением развернулся ко мне, расправил крылья, открыл пасть. Резко крутанувшись на месте, я рванула прочь и тут же ощутила, как тело сжала огромная когтистая лапа, и земля начала стремительно отдаляться. «Меня сожрут!» «Милостивые небеса, меня сожрут прямо здесь же!» Конечно, девственницы, они совсем милее и вкуснее. Вслед за этой панической мыслью пришло другое осознание. Я еще и девственница. Вот так живешь, никуда не спешишь, а потом к тебе прилетают и сжирают. И плевать монстру, что у тебя никакой личной жизни не было, и любимого не было, и до потери пульса тебя не любил никто и никогда. Мне меня до слез жалко стало». Схлипнув, с трудом подавила рыдание и заколотила по лапе чудовище кулаками, закричав сквозь ужас и отчаяние. «Отпусти меня, бессердечная скотина!» Скотина не впечатлилась, но оскорбилась. В следующее мгновение я оказалась прямо перед громадной пастью. Ужас парализовал, руки замерли, не нанеся новых ударов. Мои распахнутые от страха полные слез глаза заглянули в его, нечеловечески огромные, сияющие во тьме, сверкающие силой и темной злостью. Мысленно порадовалась тому, что перестала дышать. Вряд ли из драконьей пасти пахло фиалками. Того и гляди, амбре убьет раньше клыков. Удар в груди, слабый, испуганный, на пределе сил, и когтистая лапа подняла выше, чтобы осторожно, но не очень ловко уронить меня на шипастую спину зверя. С трудом сев, я невольно коснулась одного из каменных наростов, сились осознать, почему продолжаю дышать и жить, и почему меня не съели. И тут рывок. Рев дракона, и крик «Мой!» И мы стрелой рванули в небо, разгоняя черный дым и уклоняясь от неизвестно как пущенных вслед громадных, магически закаленных и потому сверкающих алых стрел. И я крепче вцепилась в выступающие на спине шипы, мимолетно порадовавшись тому, что этот безумно страшный монстр не уронил меня прямиком на них. Почему он убил тех людей? Почему оставил в живых меня? Почему? Забрал с собой. Мысли зароились в плывущей голове, сжимающие каменные наросты пальца, онемели. не Опасная темнота сверкнула перед глазами. Небеса, только не обморок, только не сейчас. Потерять сознание в таком положении означало страшную неминуемую гибель. Но у организма и без того обессиленного не осталось никаких сил цепляться за реальность. Меня повело, покачнуло, темнота начала поглощать. И тут раскатом грома прямо в голове раздался до ужаса пугающий спокойствием бархатистый мужской голос. Еще раз бежишь, моя радость, и я буду вынужден тебя наказать. Ты читаешь мои мысли. Справедливо ужаснулась, так и не рискнув открыть глаза во время пугающего полета. Украл, так еще и в голову лезет мысли путать. Уж лучше б сожрал. Утробное рычание из глубины монстра было мне ответ. Милостивые небеса, я передумала. Не надо меня кушать, а можно меня вообще на землю. Желательно опустить, а не уронить, а потом отпустить на все четыре стороны. Милый дракончик, пересилив себя, начала я просительно. Рык. И дрожь – самый несчастный меня. Уважаемый дракон, мы люди понятливые и умеем менять подход мгновенно. Не сочтите за наглость. А за что с честь? Прозвучало вдруг нахальное внутри меня. На миг показалось, что за этим нахальством скрывается десяток других совсем нерадостных эмоций. За… Я растерялась, смутилась, испугалась. Мысли заметались в тумане сознания. За акт покорности и клятву больше не сбегать. Милостиво его подсказал дракон. Свободное небо. Неужели мне не показалось? Он не оговорился, и я действительно однажды уже сбежала от него. Почему же я ничего не помню? Ни побега, ни дракона, ни... себя. По ощущениям, меня словно ударили по голове чем-то тяжелым. Все казалось малость нереалистичным и размытым. Осознавалось с натугой. Воспоминания с трудом вылезали из сизого тумана внутри. «Так что ты хотела, моя покорная радость?» Напомнил дракон о просьбе, которую я не успела озвучить. И что-то перестало меня привлекать желание открывать рот. Одно дело, страшный и опасный дракон, он просто убьет и все. Но этот язвит вон и издевается. Тут простой смертью не отделаешься. Но лучше рискнуть и жалеть, чем молчать и бояться, да? «Опустите меня на землю, пожалуйста», — попросила на выдохе и замерла в ожидании реакции. Монстр задрожал и рвано зарычал, что ужасно сильно напоминало издевательский смех. «И что мы будем там делать?» Причувствие не подвело, надо мной действительно взялись потрунивать. «Я пойду, вы полетите», — ответила неуверенно. «Ты уже находилась, а я и так лечу», — ответил дракон невозмутимо. Где-то на краю сознания мелькнула предательская мысль о том, что в таком состоянии я действительно вряд ли далеко уйду. Я и сидеть-то осталась только потому, что этот со мной внутри головы заговорил. Меня одно потрясение в сознании удержало. А уж на земле в спокойствии и безопасности я точно расслаблюсь и рухну в какую-нибудь канаву. Так что оно может и хорошо, что меня опускать отказались. Другое пугало. Летим-то мы куда? И главное, я там зачем? Куда вы меня несете? Пользуясь его разговорчивостью, спросила прямо. И физически ощутила, как напряглось звериное тело подо мной. «У меня на тебя большие планы», – загадочно поведал теряющее издевательское настроение дракон. «Приличные?» – уточнила зачем-то с надеждой на положительный ответ. «Пауза. Уже нет». Насмешка. Представила громадного монстра и неприличные. В голову лезли только картинки моих отрываемых и с абедитом поедаемых конечностей. В моем воображении зверюга еще и причмокивала, кокси, облизывая, жмурилась и урчала от удовольствия. «Небо!» Пошли на молнию, прямо ему в голову. Ну, пожалуйста!» Пейзаж внизу тем временем стал плавно меняться. Красно-золотые разводы деревьев и убранных полей сменились густыми темными ельниками, крутыми холмами, затем острыми черными горами. Из чистого голубого неба мы влетели в тяжелые черные тучи, больше похожие на клубы дыма, сквозь которые даже солнце не было способно пробиться. Видимо, и значительно ухудшилось, но дракона это ничуть не смутило. Какое-то время он продолжал лететь прямо, а затем плавно сменил угол и пошел на снижение. Приземление вышло на удивление плавным, хоть мой чешуйчатый спутник заметно неуверенно держался на своих огромных лапах. Потоптавшись на месте, дракон лег и чуть наклонился в сторону, предлагая покинуть уже его гостеприимную спину. Чудом не изодрав на лохмотья повидавшие виды красное платье, я сползла на каменный пол и не смела огляделась. Замок, издалека показавшийся невнятным черно-рыжим пятном, потрясал своими реальными размерами. Возвышающийся среди явно магического тумана на одной из скал, он был по-настоящему суровым и величественным. Остроконечные башни пронзали черное небо, жуткие горгульи застыли на крышах и над вытянутыми прямоугольными окнами, стекла в которых тускло мерцали темно-фиолетовым. Куда ярче светился жидкий огонь рыжего цвета с красивыми фиолетовыми переливами. Безмолвно и потому невероятно пугающе стекающий по стенам далеко вниз, в самое настоящее смертоносное озеро. Путь к замку по земле был лишь один – длинный каменный мост. Он раскинулся между двумя скалами, оберегая приходящих от оспепеляющего жара под ногами. В голове медленно, но уверенно, один за другим вспыхивали воспоминания и… Замок графа Анаэттара, темного эльфа, держащего под контролем весь милеэль, теперь принадлежал дракону. Я в страхе обернулась назад, но монстра за спиной уже не оказалось. На месте черной громадины возвышался не менее пугающий мужчина. Его светящиеся во тьме фиолетовые глаза приковывали взгляд и не давали усомниться. Передо мной дракон мрака. Чудовище, в считанные секунды расправившееся с двумя отрядами городской стражи. Одно небо знает, что еще натворил этот монстр. Разбросанные в легком беспорядке черные волосы, кривая жесткая насмешка на тонких губах пересеченных почти незаметным белесым шрамом. Острый подбородок, крепкая шея, широкий разворот плеч. Дракон величественно стоял напротив, прожигая, не обещающим ничего хорошего взглядом. Ноги широко расставлены, как у истинного властителя этих земель. Руки сложены на мощной груди, весь вид мрачный, злой даже, но вместе с тем какой-то настороженный, боязливый и... Тоскующий? О чем тосковал этот мужчина, глядя на меня?» Штаны и обувь черные, а вот рубашка белая. Белая. Что делал элемент одежды этого чистого, благородного, доброго цвета на таком кровожадном монстре? Ему бы черный, цвет всего злого, безжалостного и бессердечного. И как-то не вовремя вспомнилась его недавняя угроза наказаний. Мысль о том, каким оно могло быть, если наказать собирался не огромный монстр, а уверенный в своей силе мужчина, заставила щеки предательски покраснеть. Вспомнила? В его глазах промелькнуло что-то странное. «Что?» — взглотнула. «Меня!» — пояснил снисходительно, цепко отслеживая малейшие изменения на лице. «А должна?» — спросила осторожно с легкой дрожью. На меня предостерегающе зыркнули, на щеках дернулись желваки. «Не отвечай мне вопросом на вопрос!» Тихо, низко и пугающе предостерег мужчина. Мне было уже достаточно страшно, чтобы слова бесконтрольно слетали с губ сами по себе. «А то что?» — вопросительно приподняла брови, обнимая себя за плечи. Выпишу неустойку и увеличу срок нашего с тобой контракта до пожизненного. Нашего? Чего? Я вздрогнула, тряхнула головой. Мне послышалось? Он оговорился? Первой мыслью было заявить, что я ничего подписывать не собираюсь. Но только мои губы разомкнулись, как дракон по военному четко развернулся на пятках и направился к единственной на широком балконе двери в стене. Прямой, суровой, опасной и сильной настолько, что его мощь сделала воздух вокруг густым и наэлектризованным. Даже дышать было тяжело. И вот идет он себе весь такой уверенный в том, что я беспрекословно побегу следом. А я что, дура, что ли, такую жуть злить? А я что, дура, что ли, такую жуть злить? Я же не враг сама себе. Поэтому я осталась стоять на месте, сложив руки на груди и с вызовом в ожидательном, глядя в прямую спину. Злобный вдох носом я услышала, но испугаться как следует не успела. Поворот. Плавный. И потому какой-то невероятно жуткий, нечеловеческий. Шаг, шаг, рывок. Сама не знаю, что случилось и как, но я вдруг оказалась висящей на ужасно неудобном мужском плече. «Что ты делаешь?» Невесть, откуда взявшиеся силы подстегнули поколотить дракона по его же наглой спине. «Шлеп!» И на мою, мое, место, на котором сидеть надо, самым неприличным образом обрушилась огромная мужская лапа. Я опешила, вспыхнув и вмиг покраснев всем лицом до кончиков ушей. Застыла, не шевелясь и не дыша. Но это я, а мерзавец шлепнутой взял и сжал. «Отпусти, изверг!» заверещала не своим голосом и забилась всем телом, застучала ногами, а руками и вовсе старалась дотянуться до сидейного места, чтобы вернуть бесстыжему дракону должок. Мужчина это дело быстро просек, перехватил брыкающуюся меня поудобнее, лишая возможности отомстить, и понес внутрь, а по пути... «Шлеп!» Я обиженно засопела, но юрзать перестала. «Не глупая, со второго раза понимаю». Но мстительная жуть! Мерзавец покинул балкон и вошел в замок. Сделал несколько шагов влево и уронил меня на бархатный зеленый диванчик, в последний момент все же придержав и успев уберечь от болезненного приземления. Наши взгляды встретились. Мой недовольно возмущенный и его. Самую малость насмешливый, немного злой и раздраженный, но в остальном очень измотанный. Дракон развернулся и пошел в сторону, а я принялась оглядывать, по всей видимости, кабинет. Большой стол и стулья из темного дерева. Справа от них массивный шкаф, занимающий целую стену. Напротив него два больших окна и стеклянная дверь на балкон. Шторы глубокого зеленого цвета, узорчатый желто-зеленый ковер на полу и маленький шар света, парящий над разложенными на рабочем месте бумагами. Просто и лаконично. Чего еще ожидать от мужского кабинета? Однако некоторые детали заставили меня сомневаться в том, что к декору не была приложена женская рука. Например, пара горшков розовый бахромчатый азалии на подоконнике. И я точно знаю, что этот цветок нейтрализует стресс, нервозность и подавляет негативную энергию. Бежевый вязаный очень мягкий плед на диванчике рядом со мной. Несколько небольших подушек ему в цвет, кривовато расшитых цветочками. При виде них под ребра кольнуло так сильно, что на миг я задохнулась. А дракон тем временем устало опустился на свое место. Привалился на спинку, вытянул ноги под столом, потянулся, хрустнул пальцами, и устремил полный молчаливого предупреждения взгляд прямо на меня. «Адонарн Кейнер», — представился, наконец, мужчина, «законный наследник престола и новый властитель Милеэля. «Законный наследник? Новый властитель?» «А куда подевался старый?» Спросила как можно осторожнее, сжимая пальцами бархатную обивку диванчика. «Съехал». Ровный ответ и не мигающий взгляд. «Да?» — ничуть не поверила. «В бездну!» Добавил он, не меняя ни тона, ни выражения лица. По телу прошлась холодная, испуганная дрожь. Он так просто говорит о смерти? Какой жуткий мужчина! А о каком контракте шла речь? решила разговаривать Адонарно, пока тот охотно делился информацией. «Ты помнишь свое имя?» В свою очередь спросил дракон, расслабленно кладя локти на ручки кресла. «Имя. Память обрывками возвращалась ко мне, но среди этих кусочков не было ни намека на имя». Я напрягла все возможные извилины, погрузившись в недра своего мозга и стараясь поймать ускользающую от меня информацию. «Ай! Ал, Айлин!» Я аж подпрыгнула, выкрикнув пришедшее в голову имя. «Айлин Грейстоун!» – любезно помог мне Адонарн. «Лучшая из известных мне целительниц и моя помощница по совместительству!» «Ассистентка злодея? Я? Быть не может!» «Или все же может! Он же меня, получается...» Спас от тех воинов в городе, с собой забрал, в логово свое притащил и за все это время ни разу убить не попытался. Вряд ли чудовище вроде него отличается жалостью к обычным, никак с ним не связанным девушкам. Но как же так вышло? Что заставило меня пойти в помощницы к самому жуткому и опасному из существующих монстров? Может, не такой уж он и плохой? Работаешь без выходных, сообщил дракон, заставляя меня мигом передумать насчет последнего сделанного предположения. «Занимаешься бумажной организационной деятельностью, замок тоже на тебе. И будь готова, что я могу вызвать тебя к себе хоть среди ночи». «Вот так здравствуйте». «Что вообще может понадобиться от меня ночью?» Брови поползли к переносице. Решительно не находя ответа на вопрос, я подняла взгляд на дракона и наткнулась на его кривую многозначительную ухмылку. «Милая», — низкий проникновенный голос, «поверь, ночью тебе нет равных».